Одно успокаивало ее — здесь, в Риме, она никому не известна Ирина стала скитаться по церквам. Большие соборные храмы завораживали таинственностью, долгие богослужения убивали время и вовлекали в мир, находившийся в полной гармонии с ее душевным состоянием. Папа очень редко служил в кафедральном соборе святого Петра. Он не домогал, и врачи запретили ему волноваться. И все-таки ей повезло, и она увидела его. Это было в первую среду Великого Поста. Он отпускал грехи народу. Суровое лицо излучало старческое упрямство. Взвешенные слова падали, словно тяжелые камни. Глядя на папу, Ирина невольно сравнивала его с Фотием. Патриарх Восточной Церкви с молодости владел изяществом речи, чувством слова, ораторским искусством, обязательным для преподавания в Магнавре и будущего императорского осекрита. В нем была лисья хитрость, однако была и глубокая мудрость. А папа Николай походил на воина. Борода с проседью, средний рост, холодные глаза, внушающие страх. Он шел во главе свиты, равнодушный и недосягаемый, как Бог, думая о своей пастве, но не замечая людей, преклоняющих перед ним колено. Стараясь подражать святому апостолику, За ним шагали семеро римских епископов и весь клир. Ирине нравились гордые мужчины, в них она открывала что-то свое, хотела бы быть похожей на них, но не знала, насколько гордая независимость свойственна ее характеру. Ей чего-то не хватало, чтобы возвыситься над мелочной суетой, тем паче теперь, когда приходится обо всем заботиться самой. Посещая церкви, она оглядывала детей бедняков, Хотелось найти мальчика или девочку, чтобы не быть одной, чтобы было кого посылать в лавке. Кое-кто из маленьких оборванцев привлекал ее, но она не спешила сделать выбор. Один бог ведает, кто их родители, лучше уж присмотреться к детям соседей. Ирина откладывала и это, а в служанке она нуждалась. В Константинополе она привыкла бездельничать, сидеть за пяльцами и тянуть и тянуть нить воспоминаний. Даже одевали ее служанки. Теперь приходилось самой заниматься всем: самой одеваться и одеваться по-прежнему изысканно. В ней глубоко жила тайная мысль понравиться кому-нибудь из здешних патрициев. Честолюбие недавно любимой женщины не позволяло отказаться от этого намерения. Ирина часто ходила в церковь Санта-Мария-Маджоре. Ей нравился теплый голос архиепископа Адриана, его речь, полная мудрых поучений, и трудное для понимания, она погружала ее в утраченное прошлое. В нем было что-то пугающее и в то же время притягивающее, была мужественность, смягченная годами. Кроме того, церковь Санта-Мария-Маджоре посещали соотечественники Ирины, священники, покинувшие по разным причинам Царьград, либо в период иконоборческого движения, либо в период распри с Игнатием. Ирина с упоением слушала их, не рискуя заговорить. Они могли бы оказаться сторонниками Игнатия, которых Варда велел выгнать из Константинополя, и она боялась этого. Вероятно, их, как и ее, посадили на корабль, не дав возможности проститься с близкими. Если так, они должны были ненавидеть Кесаря. И все же она слушала их, ибо родная речь скрашивала ее одиночество. Ее привлекали также мозаики на стенах и на арке. что-то очень близкое в них, что возвращало Ирину в знакомый мир. Они были как бы продолжением старинных работ с христианскими мотивами и речными пейзажами, столь типичными для Константинополя. Время от времени до нее доходили обрывки известий о распре в Византии, о новых преследованиях. Многие знатные люди были разбросаны по империи или уже переселились на тот свет. Так однажды... Ирина услышала имя Антигона. Оказывается, он попытался поднять бунт против Василевса. Пошел с частью войск к монастырю, где томилась Феодора, намереваясь освободить ее. Но свои же люди поймали его и прибили к чему-то. Ирина не поняла, а спрашивать было неловко. Могли огрызнуться, зачем, мол, подслушиваясь чужие разговоры. Неизвестность мучила Ирину целую неделю. Антигон... Выходит, Варда специально послал сына привести войска, ибо чуял свой конец. А где Петронис? Что с ним? Неужели он позволил схватить и убить себя, хотя вся армия была в его руках? Вопросы остались без ответа. Они растворились в сумраке церкви и в приятном голосе архиепископа Адриана, в их странной гармонии, которая отрывала Ирину от земных страстей. Она сидела на деревянной скамье, опустив голову, углубленная в себя, одинокая, всеми забытая. Далекие голоса выплывали из сумеречной глубины, звали ее, упрекали или радовали чем-то совсем мелким и незначительным. Мелодичнее всех звучал голос Константина. Он был столь явственен, что Ирина вздрогнула и подняла голову, ища философа взглядом. И тут же осознала. Голос архиепископа был очень похож на голос Константина. Она подсознательно отождествила их еще раньше, невольно впав в самообман. Теперь Ирина нуждалась даже в иллюзии, и потому она упорно продолжала ходить в церковь Санта Мария Маджоре. В старую кафедральную церковь, которая снова станет местом ее встречи с тем, о ком она не забыла. В который раз уже просматривал борис послание патриарха фотия и все удивлялся его назиданием фотий учил как надо править страной но о самостоятельной болгарской церкви даже не заикался будто бы князь даже не писал ему об этом трудно было понять притворство это или неуважение борис испытуще вглядывался в послание красивые буквы танцевали перед глазами глубокомурые пропитанные запахом лада советы Придуманные в тиши патриаршего мира вызывали у него кислую гримасу. Такими они были книжными, оторванными от земной жизни. Да и не могли они сейчас быть полезны Борису. Патриарх знакомил его с решениями церковных соборов, пытался возвысить его дух над всем земным, дабы подготовить к небесной жизни, где он получит невыразимое и вечное царствие небесное, как неотъемлемое наследие, как нетленное жилище. как сверхъестественное, божественное веселье и неприходящее наслаждение. Резко отодвинув послание, князь велел седлать коня. Хотелось рассеяться, сбросить с плеч гнетущие государственные заботы, почувствовать себя как прежде, когда он еще не был христианином и не получал таких премудрых советов. Пока Борис ждал коня и свиту, он снова заглянул в послание. О гневе там было написано «Гнев...» есть самовольное исступление отчуждение человека от его собственного разума. Поэтому тот, кем овладел гнев, совершает такие поступки, какие обычно совершают сумасшедшие. Последнее слово разгневало князя. Фотию легко говорить, находясь под сенью патриаршего престола, но окажись он на крепостной стене среди взбунтовавшегося моря язычников, неизвестно, какую мудрость стал бы он проповедовать в своем философском послании. И уж, наверное, иначе писал бы о человеческом гневе и человеческих деяниях. Десять тарканств поднялись против князя. Костры обуглили всю землю под плиской. Кони и люди вытоптали всю траву около стольного города. Посмотрел бы он, какие поступки совершаются. Совсем не те, какие обычно совершают сумасшедшие. Борис подошел к окну и посмотрел во двор. Конюхи вывели белого коня. привязали к седлу соколов. толпачки придавали птицам смешной вид, но Борису было не до смеха. Там, в Константинополе, прикидывались невинными младенцами, не давали себе труда понять, что бунт вспыхнул из-за византийской спесивости. Они хотели непонятным греческим словом покорить душу народа, испокон веков борющегося против всего византийского. Неужели они не сознают этой бьющей в глаза истины? или на самом деле слышат только звуки своих песен, как глухари по весне. От таких божьих ревнителей не дождешься ничего другого. Люди не могут, закрыв глаза, принимать новую веру. Они должны знать основные вещи, относящиеся к их повседневной жизни. а Афотий твердит о церковных соборах, о том, кто и за что был предан анафеме и отлучён Всегда есть время отлучать, теперь почти все отлучены. Надо найти что-то такое, что привяжет народ к вере. Из-за этого Борис описал Фотию длинное письмо, а не ради советов об управлении страной. Конь был оседлан, свита ждала. Князь прикрепил к поясу меч, накинул верхнюю одежду и оглядел людей. Не было докса. Борис вспомнил, что два дня назад сам послал его в прислав посмотреть, как идут строительные работы. После подавления бунта поле вокруг Плиски... навевала неприятные воспоминания. И Борис втайне решил перевести столицу в новый город. Когда... Один бог ведает. Строительство шло очень медленно. Пленных стало меньше, а после войны с Константинополем он освободил всех византийцев на основе мирного договора. Тронулись. Соколы заняли свои места на плечах князя. Люди ехали позади, на почтительном расстоянии. Тяжесть меча ощущалась на левом боку. Лук подрагивал. Но не было того прежнего азарта, который заставлял забывать обо всем. Поле напоминало о бунте, о вечере и утре перед боем, там, где священные камни поставили тогда пленного Ижбула. Одну его руку пронзила стрелой, она висела, как сломанное крыло птицы. В узких щелях глаз пылала нескрываемая ненависть. Он не захотел раскаяться, наоборот, назвал князя отступником, предавшим отцовскую честь и славу. Борис не совладал с собой, вынул меч и протянул кому-то из приближенных. Это был смертный знак. До сих пор видится ему голова и жбула, застывшей в глазах ненавистью. Впервые князь позволил себе наказать пленного смертью. Он сделал это во имя старой вражды и новой веры.